«Одиннадцать. Катя, ты на обед не ходила, что ли?» — удивлённо спрашивает Алевтина Сергеевна. «Нет, я была занята поисками квартиры. Здесь неподалёку кафешка есть хорошая, цены вполне сносные, а готовят... М-м, пальчики оближешь». «Спасибо, я присмотрюсь», — посылаю ей дружелюбную улыбку. Алевтина Сергеевна открывает дверцу шкафа и снимает с себя верхнюю одежду. «Стоп, Катя, ты ищешь квартиру?» Да, я временно живу у подруги, но долго там оставаться не могу. Я родилась и выросла в Москве. У меня была счастливая семья, замечательные родители и весёлое детство, но жизнь потихоньку начала рушиться, когда мать умерла, едва мне исполнилось 18. Она сгорела от рака за 3 месяца. Отец горевал ровно 2 года, после чего привёл в нашу квартиру новую женщину. Я старалась реже бывать дома, потому что мы как-то с первого взгляда с ней не поладили. Она была бойкой и чересчур активной, любила лезть ко мне с вопросами и наставлениями, а ещё пиняла отца, чтобы тот искал более стабильный заработок. Он был мягким и податливым человеком, трудился на заводе и получал не так много денег, как ей того хотелось бы. А затем отец открыл автомастерскую. Я не спрашивала, откуда он взял на это финансы, а когда кинулась, было слишком поздно. Он заложил нашу квартиру и спустя год прогорел со своим бизнесом. Мы остались без крыши над головой. Его любимую женщину словно ветром сдуло с первыми проблемами. Квартиру забрали за долги, а вскоре отца хватил инфаркт. Он так и не оправился после него, а я осталась круглой сиротой. Катя, я ухожу на пенсию, произносит Алевтина Сергеевна и садится рядом. Меня дети зовут к себе в Штаты. Здорово. Да, я тоже рада, потому что в России у меня никого не осталось, но квартира Моя любимая скромная двушка на Никитском бульваре будет пустовать. И я тут подумала, что если вы с дочерью переедете ко мне, будете жить и присматривать за квартирой? Алевтина Сергеевна. Не паникуй, Катюша, я за аренду брать не буду. Будешь оплачивать только коммунальные платежи и поливать мои комнатные цветы. Это всё, что от тебя требуется. Внутри меня растекается приятное тепло, а к глазам подбираются слёзы. Быть этого не может. Алевтина Сергеевна. Мой подарок с небес. Я всю голову сломала, пока искала пригодное для нас с Машей жильё, ни за все деньги мира. А тут подвернулся счастливый случай. Мы с Елевтиной Сергеевной договариваемся, что перееду я с понедельника. Осталось как-то продержаться бок о бок с Сергеем 3 дня, и я постараюсь и дальше дружить с Наташей, но на нейтральной территории и без присутствия её мужа. Катя, зайди ко мне, произносит Глеб Борисович, прерывая наш с Елевтиной Сергеевной разговор. Я тут же поднимаюсь с места и цокая каблуками прохожу в его кабинет. Глеб Борисович даёт мне несколько указаний на сегодняшний день. У него важная встреча с инвесторами в 3 часа, на которой я тоже обязана присутствовать. Я понимающе киваю, записываю указания в блокнот и улыбаюсь при этом, потому что чувствую себя невероятно счастливой подумать только. У нас с Машей вскоре начнётся новая жизнь. «После встречи с инвесторами мы могли бы поужинать где-нибудь в ресторане? Что скажешь, Катя?» Спрашивает меня Глеб серьезным тоном. «Поужинать? Вдвоем?» Улыбка тут же сползает с моего лица. «Он, конечно же, симпатичный и видный мужчина, а еще умный, настойчивый и, что плохо, мой начальник. Если у нас не сложатся отношения, смогу ли я работать в компании и дальше? Мне нужна эта работа, нужны деньги, нужен опыт». «Это ни к чему тебя не обязывает, Катя?» Слегка улыбается Глеб, заметив моё замешательство. «Просто совместный ужин двух интересных людей. Обещаю, что не буду приставать». Он шутит, а я улыбаюсь и всё же соглашаюсь на его предложение. Возможно, Наташа права и стоит к нему присмотреться. Во всяком случае, в омут с главой я бросаться не намерена. Уже не тот возраст и не тот статус, чтобы вести себя словно безрассудная девчонка. «Хорошо». Только я не смогу слишком долго задерживаться. Мне нужно доче с сада забрать к 6. Без проблем. Чтобы ты наверняка успела, я подвезу.